ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ На следующее утро пушистый бог Оладьев безапелляционно потребовал очередной порции дани, так что Исихико пришлось делать тесто самому. Если Лес чем-то увлекался, то начинал хотеть только этого, не надоест ему дня через три не раньше. Фуку смотрела телевизор, чуть ли не прижимаясь лицом к экрану, а я умудрился уснуть, пока сидел на диване. Когда Исихико разогрел сковороду и уже собирался приступить к, собственно, выпечке, На смартфон пришло уведомление о новом сообщении. Ого, как быстро! Проснувшись поутру, Юсихико решил написать одному человеку, или не совсем человеку, должно быть, пришел ответ. Юсихико окликнул сидевшего на кухонном столе куебика на поставил перед плитой и непринужденно вручил ему миску с тестом, пока бог не успел опомниться. «Я схожу позвоню, и спики пока». «Кто? Я? Ты же вчера видел, как это делается?» «Видел, но...» «Кроме тебя делать это некому. У кого лапки, у кого перья. Не волнуйся, это очень просто. Тем более тебе будет подсказывать один лист цвета хлебной корочки». М «Да, переворачивай, когда начинают лопаться пузырьки». Юсихико убежал говорить по телефону, оставив опешившего куебику на Микото у плиты. Когда он вернулся, то увидел, как на стойке, в дыхание, остаётся жаба, и лишь же внимательно следил за происходящим в сковороде. «Лакей!» «Я пытался наливать тесто так же, как ты, но что-то оладьи склеились. А это ничего. Просто разрежь их вот так». Йосихико разделил непослушной олади лопаткой и вернул сковороду и бикономикота. «Кстати, раз уж начал, делай до конца. Ты сегодня дежурный по завтраку». «Дежурный?» «Кое бикономикота? Если включить огонь посильней, оладьи наверняка испекутся быстрей». «О, какой чудесный запах! Сразу аппетит проснулся!» Пока Фуку ее, как обычно, пороли чушь, следивший за тестом Кагане вдруг воскликнул: Пора! Переворачивай! Коебикуна Микота вздрогнул от неожиданности и торопливо попытался просунуть лопатку под тесто, тут и оказалось, что бог, кажется, забыл размазать масло по сковороде, потому что ладушки крепко прилипли к ней. Кое-как соскоблив один из них и подняв его лопаткой, бог застыл, не найдя в себе мужества подбросить оладушек. Куепику Микота лишь ритмично поднимал и опускал лопатку, Тем временем тесто уже начало свисать с краев. Локей! Делай речь, и все получится! Истихика положил свою руку на ладоньку и биконами дал короткий обратный отсчет и помог перевернуть тесто. Правда, лопатка ударилась о бортик, и Алодуша лёг под углом. Теперь следующий. Подгоняемый лакеем, Куибикона Микота перевернул второй кусок теста, этот развалился пополам, и бог как мог попытался склеить блинчик обратно, но лишь еще больше испортило его. В конечном счёте Куэбикономикота и восемь оладьев методом пропа ошибок, однако в какой-то момент все таки прислушался к фуку и прибавил огня, так что часть выпечки получилась горелой снаружи и ссорой внутри. Осознав ошибку, бог сделал огонь как можно меньше, но так оладьи вообще перестали прожариваться, в конечном счете относительно съедобных получилось всего два. «Какой волнительный момент! Не думала, что буду пробовать еду, которую приготовил сам Куй, и Микота! Фуку нетерпеливо переступала с ноги на ногу, глядя на микроволновку, в которой доделывались не до конца испекшиеся оладьи. Этого вот да! Сколько лет я его слуга! но ну, представить не мог, что настанет такой день!» Ее довольно щурил глаза, волочек к у бутылку кленового сиропа. «У меня ничего не получилось!» Сам куэбико и и Микота сидел на стуле с таким видом, словно только что вагоны грузил. «Я ведь должен был знать, что от сильного огня тесто быстрее не испечется!» И что маслом нужно покрыть всю сковороду. Да ладно, первый блин комом, как говорится, сказал Есихика, ставя перед куебиками кота лучший из получившихся ладушков. Только это еще не конец. После еды нужно будет помыть посуду, и особенно сковородку. А я тем временем развешу сушиться пастерную одежду. Мыть посуду, да, и побыстрей, потому что мы потом кое куда поедем. Есихика хлопнул в ладоши и пожелал всем приятного аппетита. Куэбико Намикото опомнился и ответил теми же словами. Его глаза неотрывно и проникновенно смотрели на его первое ладушек. «Как это понимать, Исихика?» После завтрака Исихика кратко объяснил Куэбико как мыть посуду, а сам сел разгружить стиральную машину. «Почему ты помакаешь, Куэбико Намикото?» Полголоса спросил Кагане, который тоже пришел в ванную комнату, но то и дело поглядывал в сторону кухни. Помокаю. «Но ты и слава выбираешь». Исихико коризненно посмотрел на Лиса, трамбуя в корзину тяжелые мокрые вещи. «Это все не просто так. Ему нужно попробовать различные занятия. Ему этого и не достает. Вспомнились слова, которые Куэбико на Микото обронил незадолго до рассвета. «Потому что, сдается мне, что даже знание и мудрость не помогают понять всего». С кухни донёсся звон бьющейся посуды, как она дёрнул ушами, а Исихико горько улыбнулся. Он догадывался, что этим все и кончится. «Простите за ожидание! Это вы, Хагевара!» Хотя почти весь центр Киото уже превратился в один большой туристический район, ближе к границам города пока еще встречались рисовые поля. А сейчас как раз шла посевная. Безусловно, ее сроки зависели от района и используемого сорта риса, но встречались такие фермы, которые приглашали туристов попробовать семейную работу в поле на майские праздники». «У нас как раз одна семья отменила заявку, так что вы как нельзя кстати!» «Это вам спасибо, что согласились взять меня без бронирования!» «Нет-нет, что вы! Вы же друг Инамото, а я у него в долгу!» Это место называлось городской фирмой здоровья и держало участки размером со школьной огороды, которые желающие могли арендовать для полевых работ. Перед есихика как раз были два участка, уже вскопанные, заполненные водой и ожидающие ростков. На них уже собралось несколько семей, которые переобувались в резиновые сапоги и готовились к работе. Йосихико разговаривал с администратором лет тридцати пяти на вид. Его звали ее Йонедо, и он даже состоял в JA, поскольку его семье владела рисовым полем. и намото это... тот, что из JA. эй Ах ты, сколько раз тебе говорить, чтобы ты не пользовался богами в красных целях. Не кипятись. Я всего лишь спросил у него, есть ли в Киото места, где можно попробовать сажать рис. Я обратился не к духу риса намото, а к члену Джей Эй Пока Исихика пытался успокоить возмущенного лиса, Куебика на Микота просто стоял рядом. Он изменил свой магнетизм, а стал видимым для обычных людей. На его плечах, как обычно, сидели сова и жаба, однако вместо старого рваного кимоно он носил олимпийку Исихика и взятые взаймы кроссовки, причем эта одежда на удивление хорошо сидела на нем. Помню о том, что бог может ходить лишь по храму и грядкам рисовых полей. Йосихико поставил его перед грядкой, а дальше тот действительно шел самостоятельно, пусть неуклюже. «Что это, лакей?» Непонимающий вопросил Куэбика на обмотанным вокруг шеи полотенцем. «Посевная!» «Посевная?» «Да, мы сейчас все будем сажать рис». Йосихико поправила вывернутый край Олимпийки Бога и посмотрела ему в глаза. «Пробовал когда-нибудь?» «Май, дождливая пора, но сегодня стояла ясная погода». Жаркие лучи отражались от воды рисового поля. «Нет», — ответил Куйбекону Микото, и Сихика никогда еще не видел, чтобы лицо этого бога так сияло. После инструктажа йонады по мерам предосторожности и правилам обращения с рисом участникам мероприятия раздали ростки. Первые три ряда Йонеда засадил лично, показывая пример новичкам. Куйбекону Микото пристально следил за ним, затесавшись в толпу детей, когда пришло время переходить к работе, Часть людей предпочла остаться в резиновых сапогах, а часть работать босыми. Куэбико Намикота тоже снял обувь и шагнул в полевую воду. «А, ой! Куэбико Микота! подожди!» Есихика пошел следом и едва не упал, увязан в грязи. Посмотрев на лакея, на Микота улыбнулся и протянул руку помощи. «Не спеши. Если будешь ходить через силу, упадешь в грязь. Ты точно в первый раз сажаешь рис?» «Точно!» но у меня большой опыт стояния в рисовых полях. Правда, в основном на одной палке, так что чувствовать землю ногами все равно необычно. Иссихико шел по полю, превозмогая трудности, в начальных классах их уже возили с ожидрисной экскурсии, однако подробности той поездки уже забылись. Из головы выветрилось и то, как грязь обволакивает стопы, и как вода ощущается на удивление теплой. Собственно, и сейчас дети куда быстрее учились ходить по полю, в то время как обутые в сапоге взрослые то и дело падали на пятые точки. «Взять три-четыре ростка, зажать большим указательным и средним пальцем, а затем засунуть их прямо в грязь!» Пока Исихико посмеивался над взрослыми, на Намикото уже вовсю повторял движение, которое показывал им Йонеда, и деловито сажал рис. Безусловно, умом бог мудрости должен был раньше понимать, как это делается, однако, когда начинаешь работать своими руками, то неуверенность появляется уже на этапе перебирания ростков. «А, их бы немного поглубже!» Обходивший поле Йонеда добрался до Куебика на Микота и вдавил его ростки глубже в землю. «Вот настолько, иначе потом всплывут!» «Хорошо, благодарю за наставление!» «Не надо таких слов, тут все свои!» Йонад смущенно улыбнулся и пошел к ребенку, который ставил опыты над Рисом вместе с отцом. «Это сейчас Рис сажает машинами...» Но раньше люди постоянно работали руками. Проникновенно заметила Исихика, пытаясь подражать действиям на Микота. Кагане и Фуку сидели на меже и подбадривали Бога одобрительными возгласами. Ее находил рядом с ними, но не удержался и свалился в грязь. Впрочем, как жабу его это не слишком беспокоило. В стародавние времена люди сеяли прямо рисинки. Лишь относительно недавно люди придумали проращивать их отдельные и сажать уже ростки. Правда? Да. И тем не менее полевые работы всегда оставались важной частью жизни людей. Подолвить ветерок, пуская реп по рисовым полям, через пару секунд девочка, сажавшая рис рядом с Исихика, поскользнулась и встала руками в грязь. Однако брызги попали на лицо, и девочка так резко отшатнулась, что упала назад. Но вода игралась! Со всех сторон донесся добродушный смех. Мама помогла дочери подняться. Разумеется, все присутствующие были готовы запачкаться, так что девочка тоже захохотала. Глядя на свою грязную одежду. У тебя все хорошо? поинтересовался Куибику на Микота. Я уже кучера шлепалась, и вот опять упала. Девочка улыбнулась, показывая, что ничего страшного не случилось. Значит, ты уже не первый раз сажаешь, Рис? Не, мы еще домой у дедушки каждый год сажаем, а это нам как упражнение. Раз, два, родитель покажет, три-четыре, ребенок повторит. «Сегодня я буду упражняться вместе с вами. Только сажаю впервые, так что покажи, как это делается». «Хорошо! Если снизойдет милость небес, мы будем лишь плясать от радости и молиться, чтобы растянулся выше. Раз-два, мы поем небесам». Когда в руках Юсихико закончились ростки, он похлопал себя по ноющей пояснице и окинул поля взглядом. В этот момент он случайно встретился глазами с Куебикономикота, который тоже как раз разминал затекшую спину. Увидев грязь на лицах друг друга, Олаке и Бог дружно засмеялись.